Броневики конструкции штабс-капитана Мгеброва. Из всех русских конструкторов броневых машин Первой мировой войны наиболее известным даже в советское время был штабс-капитан Владимир Авельевич Мгебров. Примечание. Родился 31 января 1886 года в семье инженера генерал-майора Мгеброва. Генерала для особых поручений при главном военно-техническом управлении закончил Третий Московский Кадетский корпус Павловское военное училище по первому разряду и военную электротехническую школу. С 1906 по 1915 года служил в первом Кавказском железнодорожном батальоне, военной электротехнической школе охранной команде при управлении закавказских железных дорог и учебной автомобильной роте. Активно интересовался автомобильным делом, занимался разработкой ружейных гранат. В августе 1915 года прибыл на фронт для испытаний ружейных гранат своей конструкции. В ночь на 20 августа 1915 года участвовал в атаке с батальоном 212-го пехотного романовского полка в районе местечка Новые Троки, где поражал во время этой атаки немцев своими гранатами. А когда во второй роте выбыл ее командир, то взял на себя командование ею. Воодушевил ее и повел в атаку на неприятельские окопы, которые его рота заняла в числе других. Сам же около окопов был ранен разрывной пулей в бедро. Рана оказалась тяжёлой, им Геброву ампутировали ногу. Тем не менее, лёжа на операционном столе, он продиктовал рапорт об испытании гранат своей конструкции и подписал его. Умер на следующий день, 21 августа 1915 года от потери крови. 6 октября 1915 года Владимир Мгебров посмертно был награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени. Во всяком случае, в большинстве работ, посвященных броневым машинам этого периода, непременно упоминался Мгебров и его броневик на шасси Renault. При этом в качестве характерной особенности обязательно указывали остроносую форму бронекорпуса, улучшающую пулестойкость. Однако, как следует из документов, изюминкой бронемашин конструкции Мгеброва было не это. Кроме того, по его проекту забронировали не одну машину, а 16. Судя по всему, конструкцию своей бронировки Мегебров разработал в конце 1914-начале -го, 1915 года, после того, как военные признали непригодными для боевого использования машины разведывательной команды подполковника Чемерзина. При этом Мегебров предложил владельцу и жертвователю автомобилей Меркульеву забронировать машины по своему проекту после чего броневики предполагалось направить на формирование одного из автопулеметных взводов. Видимо, эта идея пришлась по душе Меркульеву, так как уже 6 февраля 1915 года он направил на имя начальника ГВТУ следующее письмо. «Имею честь доложить, что при переговорах со штабс-капитаном Мгебровым было предложено поставить на принадлежавшем мне и жертвуемом мною собственность правительства Без каких-либо вознаграждений автомобилей марки «Бенц» в 100 сил броню Ижорского завода в 7 мм. То есть абсолютно непробиваемой ни с какой дистанции ружейными пулями. Стоимостью с установкой запчастями и механизмами в 4000 рублей. При приблизительном подсчете веса брони в 1 тонну. Нададенный правительством автомобиль американской марки «100 сил» Пирс Арроу я ставлю на тех же условиях такую же броню, как и на принадлежащих мне. На машину Бенц 150 лошадиных сил брони совсем не ставить, так как ее легкая конструкция не может вынести какой-либо перегрузки. А если комиссия признает ее конструкцию вообще неудобной для грунтовых дорог, то я охотно вместо этой машины дам другую, с меньшими силами, но с более прочной конструкцией которую тоже можно было бы бронировать, и даю для нее, если потребуется, за свой счет соответствующую броню. Эти автомобили со всеми частями и механизмами после приемки от меня комиссией я жертвую в полную собственность военному ведомству, безо всякого для меня вознаграждения, для каких угодно боевых целей в действующей армии. Как конструкцию бронировки, так и завод или мастерские, где они будут бронироваться, Я позволю себе просить ГВТУ назначить по своему усмотрению. В апреле 1915 года мастерские военной автошколы в Петрограде приступили к изготовлению пяти бронемашин по проекту или, как значилось в документах того времени, по системе штабс капитаном Мгеброва. 100 сильных Бенса и Пирс-Арроу, полуторатонного грузовика Уайт и Зотто Фроскини Руссобалт тип Е. Первые три машины бронировались на средства Меркульева. При этом грузовик Уайт он пожертвовал вместо двухместного 150-сильного гоночного Бенца, признанного непригодным для бронирования. Броневик Изотта Тафроскини был куплен комиссией полковника Секретива в Англии у фирмы Чарльз, Джаррот и Виллан Летс. Эта машина имела свою историю. В конце 1912 года Итальянские военные заказали автомобильному заводу Изотта Фраскини в Милане два броневика для использования их в Северной Африке. В этот момент между Италией и Турцией были напряженные отношения, и машины предполагалось использовать для защиты коммуникаций в колониях. Бронировка велась по проекту инженера Катанео. А в качестве базы использовали четырехтонные грузовые шасси из зотто Фроскини 16А. Для повышения маневренных качеств машин на них установили 100, по другим данным, 120 сильные двигатели с гоночных машин той же фирмы. Два броневика изготовили в начале 1913 года. Они защищались броней толщиной в 3-5 мм и имели вооружение из двух пулеметов. Один во вращающейся башне, другой в корме корпуса. Между собой броневики различались рядом деталей. Например, на одном башня была цилиндрическая, на втором граненая и тому подобное. Одна машина была отправлена в Северную Африку, а вторую в 1914 году приобрела фирма Джаррота. Последний, после неудачной попытки продать броневик британскому департаменту морской авиации, в то время бронеавтомобили находились в его ведении, предложил его комиссии полковника Секретева. После кратких переговоров 2 октября 1914 года между русскими представителями и фирмой Джаррута был подписан договор, и в декабре 1914 года бронемашина изоттов Фраскини прибыла в Россию. Признанный непригодным для использования на фронте в своем настоящем виде, броневик по просьбе штабс-капитаном Геброва передали в его распоряжение для переделки и бронировки. Смотрите фото номер 83 в файле «Дополнительные материалы». Что касается Руссабалта тип Е шасси номер 442, то бронировка этого автомобиля началась еще в конце, 1914 года мастерскими учебной автомобильной роты, позже переформированной в военную автошколу на средства 125-го Курского пехотного полка 32-й пехотной дивизии. Впоследствии броневик предполагалось использовать для нужд этой части. К концу апреля бронеавтомобиль, получивший название «Курянин», был готов, после чего по решению ГВТУ его передали Мгеброву для бронирования по проекту последнего. Это вызвало недовольство командира 32-й пехотной дивизии полковника Середина, который 7 мая 1915 года направил в ГВТУ следующее письмо: 125-м Курским пехотным полком заказан учебной автомобильной роте блиндированный автомобиль, готовый к 4 мая. По сведениям, полученным командиром полка автомобиль отбирается для нужд военного министерства. Усиленно прошу ходатайствовать о том, чтобы оставить автомобиль полку. Деньги за него полком уплачены. В ответ на это ГВТУ заверила середина, что как только Руссабалт будет перебронирован, его сразу же передадут в распоряжение 125-го пехотного полка. Такой пестрый парк автомобилей, выделенных для бронирования по проекту штабс-капитаном Геброва, объяснялся просто. В весне 1915 года армия испытывала катастрофический недостаток автотранспорта и для изготовления бронемашин ГВТУ приходилось, что называется, изыскивать скрытые резервы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что решено было использовать 11 шасси полубронированных машин Рено, прибывающих из Франции. К этому же времени стало ясно, что мастерские военные автошколы не смогут справиться с бронировкой по проекту штабс-капитаном Геброва из-за ее сложности. Поэтому 8 июня 1915 года КВТУ заключила с Ижорским заводом договор на изготовление пяти бронемашин на шасси Бенц, Пирс, Ароу, Уайт, Изоттафраскини и Руссабалт Типье. а в июле того же года на бронировку 11 Рено. Правда. Из-за загруженности завода и затяжки подготовки рабочих чертежей они выполнялись военной автошколой под руководством штабс-капитаном Геброва, после гибели которого 21 августа 1915 года работы приостановились. Изготовление бронемашин началось только в середине сентября. Смотрите фото номер 84, 85 и 86 в файле «Дополнительные материалы». 2 сентября 1915 года технический отдел ГВТУ рассмотрел представленный генерал-майором секретарем проект бронировки, разработанный штабс-капитаном Мгебровым. В протоколе заседания говорилось, отличительными качествами бронированного автомобиля являются следующие. Первое. Автомобиль предназначен для шоссейных дорог. Второе. Он удовлетворяет заданиям Главного управления Генерального штаба. Журнал технического комитета от 31 августа сего года за номером 810. Третье. Бронировка его состоит из 7 миллиметровои брони, непробиваемой с расстояния 75 шагов, которой защищены все жизненные части автомобиля. Четвертое. Впервые осуществлена идея устройства одной вращающейся башни с двумя пулеметами сконструированная так, что достигается независимый обстрел обеих пулеметов. И кроме того, в любой точке можно сосредоточить одновременный огонь обоих пулеметов. В башне имеется помещение и для офицера, руководящего обстрелом. Пятое. Вес автомобиля несколько больший, чем у обычных бронированных автомобилей. Это потребовало усиления шасси, выработанного на опытах. На основании вышеизложенного генерал-майор Секретев находит, что бронированный автомобиль штабс капитаном Мгеброва заслуживает осуществления. Таким образом, из доклада следует, что изюминкой бронемашин конструкции Мгеброва была башня с вооружением. Она имела довольно сложную форму в плане, напоминающую карточную масть черви и намертво приклепывалась к круглому подбашенному листу. Последний при помощи стойк соединялся с полом боевого отделения который опирался на четыре вращающихся чугунных ролика. Для того, чтобы башню, имевшую массу 122 пуда 38 фунтов или 1967 килограммов, можно было вращать вручную, а другого способа тогда не было, Мгебров разработал конструкцию специальной пяты, игравшей роль оси вращения и принимавшей на себя часть нагрузки. На пяти располагалось неподвижное зубчатое колесо большого диаметра, по которому обкатывалась небольшая шестерня, ось которой проходила через стойку и заканчивалась штурвалом. К стойке же крепил сиденье командира, в распоряжении которого имелась командирская башенка с прорезями, наблюдая через которые за полем боя он мог поворачивать башню в нужную сторону. Сиденья пулеметчиков крепились к подвижным стойкам, установленным на полу. За счет больших амбразур, закрытых броневыми заслонками, каждый пулемет имел сектор обстрела от 0 до 90 градусов. То есть без поворота башни мог вести огонь на обе стороны. Для связи командира броневика с шофером имелась переговорная труба корабельного типа. Смотрите схемы номер 4 и номер 5. В файле «Дополнительные материалы». Все бронеавтомобили, забронированные по проекту штабс капитаном Геброва, имели такую башню весьма оригинальной конструкции. Кроме того, на всех машинах броневые листы корпуса устанавливались под большими углами наклона к вертикали для повышения пулестойкости. В этом отношении особенно выделялись Рено, у которых радиатор размещался за двигателем. За счет этого корпуса этих броневиков имели довольно оригинальную клиновидную форму. Все машины, изготовленные по проекту Мгеброва, имели две двери – в левом борту и в корме корпуса. В боевых условиях водитель мог наблюдать за дорогой через лючки особой конструкции. В открытом положении, имевшими защиту сверху и с боков. В целом, бронемашины конструкции Мгеброва имели новаторскую по тем временам компоновку к их недостаткам следует отнести использование в качестве базовых легковых или гоночных шасси Бенц, Пирс, Роу и Рено, которые оказались сильно перегруженными. Первыми из мгебровских броневиков были готовы Бенц, Пирс, Роу и Уайт, изготовление которых велось за счет русского патриота Виктора Меркулева. Уже 17 сентября 1915 года Запасная броневая рота начала формирование 29-го автопулеметного взвода, в состав которого вошли эти машины. При этом Уайт, помимо двухпулеметной башни конструкции Мгеброва, имел кормовую цилиндрическую башню с 37 миллиметровои пушкой Гочкиса. Смотрите фото номер 87 в файле «Дополнительные материалы». Этот бронеавтомобиль использовался в 29-м взводе в качестве пушечной машины. К началу ноября броневики Benz, «Пирс Arrow и «Уайт» были готовы. И 21 ноября 1915 года 29-й автопулеметный взвод убыл из Петрограда в Тифлис в распоряжении штаба Кавказской армии. К июню 1916 года все бронемашины вернулись для ремонта в Петроград. Осмотрев их, комиссия по бронеавтомобилям приняла решение отправить Уайт и Пирс арроу обратно на фронт после приведения их в порядок, а Бенц, шасси которого оказалось сильно перегруженным, переставить на железнодорожный ход и использовать его в качестве бронедрезины. В конце февраля 1917 года Броневик прибыл в Савелово, во второй коренной парк полевых железных дорог. Здесь с машины сняли двигатель который предполагалось установить на бронедрезину второй и Заамурской железнодорожной бригады. Дальнейшая судьба Бенца автору неизвестна. Пирс-Арроу и Уайт весной 1917 года были переброшены на Юго-Западный фронт и участвовали в летних боях на Юго-Западном фронте. Дальнейшие следы машин теряются. К концу 1915 года был готов броневик Руссабалт тип Е отправленный на фронт в состав 125-го пехотного курского полка в январе 1916 года. Сведений о его использовании автору найти не удалось. Известно только, что 14 мая 1917 года машину отправили на ремонт в мастерские запасного броневого дивизиона, где она находилась как минимум до 10 октября того же года. Дальнейший след бронеавтомобиля «Курянин» теряется. И вновь возникает в списке броневых машин, находящихся на первом броневом танкоавтомобильном ремонтном заводе в Москве, бывший Руссабалт в Филях, на 3 января 1922 года. Что касается бронемашин Рено и Изотто fraschini то работы по их изготовлению затянулись так как договор на изготовление броневиков между ГВТУ и Ижорским заводом был подписан только 19 сентября 1915 года. 31 марта 1916 года начальник военной автошколы генерал-майор Секретев докладывал начальнику технического отдела ГВТУ, Из переданных согласно решения начальника главного военно-технического управления Ижорскому заводу для бронирования по системе штабс капитаном Геброва, 12 автомобилей, 11 шасси Рено и одно шасси изотто Роскини, четыре снабженные броневым прикрытием и частями внутреннего устройства уже поступили в мастерскую броневого отдела школы, где и заканчиваются оборудованием. Предполагаемый срок выпуска этих автомобилей 1-20 апреля всего года. Остальные 8 автомобилей находятся еще на Ижорском заводе. Период окончания установки броневого покрытия и некоторых переделок таковых. Срок их полной готовности может быть определен концом мая или началом июня месяцев всего года. 10 мая 1916 года Ижорский завод сдал последний броневик после чего был подписан акт об окончательной приемке 11 бронемашин. 10 Рено, шасси номер 46384, 46645, 46610, 46638, 46643, 46639, 46609, 46651, 46 379 и 46 604 и Изотто шасси номер 5641. Еще до окончательной сдачи 30 апреля 1916 года комиссия по броневым автомобилям провела испытания одной бронемашины Рено. Результаты их оказались неутешительными. Броневик оказался сильно перегруженным. Скорость автомобиля по плоской и ровной дороге доходила до 55 верст в час. На 41 версте испытание пришлось прекратить из-за металлического стука, вызванного поломкой двух зубцов малой ведущей шестерни дифференциала. Вывод. Броневой автомобиль перегружен. В настоящем виде не может быть рекомендован для ответственной работы на фронте. Испытание проводилось при полной нагрузке в пять человек, плюс 19 пудов добавочного груза. Для уменьшения перегрузки бронемашин начальник броневого отдела военной автомобильной школы капитан Бажанов разработал проект снижения их массы, заключавшийся в следующем. Желательно попытаться облегчить автомобиль, сохранив по возможности большую часть броневого корпуса. Этого можно достигнуть за счет уменьшения до 4 человек экипажа и замены всей вращающейся части бронировки с механизмами горизонтальным покрытием с двумя башнями по типу жар-рот. При этом перегрузка с 68 пудов 28 фунтов или 1099 килограммов в настоящем виде вес шасси 38 пудов 10 фунтов уменьшится до 26 пудов 30 фунтов. Или 428 килограммов. Внутри основной башни устраняются как вращающийся пол со всеми его механизмами, так и все стойки и укрепления подвижных башен к вращающемуся полу. Устраняются также пулеметные стойки. Пулеметы укрепляются к броне башен. Сидение для пулеметчиков предполагается подвешивать к вращающейся башне вместе противоположным укреплению пулемета. Смотрите фото номер 88, в файле «Дополнительные материалы». Комиссия признала такую переделку вполне желательной. Эта работа будет закончена к концу июля. Переделка Рено завершилась к сентябрю 1916 года. Правда, как показали испытания, эти броневики все же были перегружены. Но, несмотря на это, осенью машины стали отправлять на фронт. Первой частью, получившей Гебровский Рено, шасси номер 46384, видимо, стал бельгийский броневой дивизион, входивший в состав 7-й армии Юго-Западного фронта. Акт на приемку машин был подписан 30 сентября 1916 года. Смотрите фото номер 89 в файле «Дополнительные материалы». По состоянию на 1 мая 1917 года на юго-западном фронте имелось всего три Рено. Правда, в каких дивизионах, помимо бельгийского, автору неизвестно. Эти броневики использовались и во время Гражданской войны. На 10 декабря 1929 года в Красной армии еще имелось 4 машины этого типа. Смотрите фото номер 90 и 91. В файле дополнительные материалы. Последним и наиболее удачным из бронеавтомобилей штабс-капитаном Геброва был броневик из Зотто-Фраскини. Связано это было с использованием в качестве базы четырехтонного грузового шасси с мощным 120-сильным двигателем. Испытание броневика прошло 4 июня 1916 года и показало хорошие результаты. Боевая нагрузка машины – 44 пуда, в том числе 4 человека команды. Общий вес без боевой нагрузки – 274 пуда, 32 фунта. Общий вес без боевой нагрузки – 274 пуда, 32 фунта, или 5088 килограммов. Нагрузка на переднюю ось – 169 пудов, 36 фунтов. На заднюю ось 169 пудов 36 фунтов. Общая протяженность пробега составляла около 120 верст. Состояние дороги очень хорошее. Автомобиль развивал скорость до 60 верст в час. Средняя скорость 35 верст в час. Кипение воды в радиаторе не наблюдалось. Подъемы и спуски бронеавтомобиль брал вполне удовлетворительно. На больших ухабах дороги наблюдались удары сплошных шин задних колес о кожух, предохраняющий от попадания грязи внутрь броневого кузова. При испытании пулеметов стрельбой исследовались максимальные и минимальные радиусы обстрела, которые составляют 2220 и 20 шагов или 1540 и 14 метров соответственно. Вскоре броневик, получивший весьма оригинальное название Череп, отправили на Юго-Западный фронт. Но в состав какого взвода установить пока не удалось. Следы машины теряются вплоть до начала Гражданской войны. А всплывает она уже в 1919 году. В сводке от 3 февраля 1919 года 5-го автобронеотряда «Красных», действовавшего в составе 4-й армии Восточного фронта, говорится «Бывший на фронте бронеавтомобиль «Череп» В ноябре прошлого года, то есть 1918 был отправлен в ремонт в город Саратов. Затем броневик включили в состав 41-го автобронеотряда. И летом 1919 -го года, при отступлении Красных со станции Шипова, он был взорван и оставлен. Смотрите фото номер 92 в файле «Дополнительные материалы».